Защитная реакция Заметив на экране радара наземное транспортное средство, движущееся с необычайной быстротой, блюститель порядка по имени Калип Майерс сразу же понял, что водитель исхитрился избавиться от регулятора оборотов. Скорость транспорта 160 миль в час намного превышала установленные законом ограничения. Отсюда следовало, что водитель выходится из синего класса, класса инженеров и техников, разбирающихся в потрохах собственных колес. А арестовать такого задача довольно сложная. Прозмыслив, Майерс взялся за рацию и вызвал на связь полицейский патруль, дежуривший на автостраде в десяти милях к северу. «Будет проезжать мимо, вырубите ему источник питания», — посоветовал он собрату блестителю. «Перегораживать трассу при такой скорости не стоит, верно?» В 3.10 по полуночи нарушитель был остановлен. Обесточенное колесо по инерции, выкатившееся на обочину автострады, замерло. Блеститель Майерс, с нажимая на кнопки, летел к северу, пока не заметил впереди беспомощное колесо нарушителя, освещенное красным маячком колесо полицейского патруля, пробивавшегося к нему сквозь плотный поток транспорта. Приземлился он в тот же самый момент, как к месту происшествия подкатил его соратник по службе. Вдвоем они, с осторожностью, мысленно проклиная хруст щебня под тяжелыми башмаками, приблизились к заглохшему колесу. В кабине колеса сидел худощавый человек изрядно ошеломленного вида, в белой рубашке при галстуке, глядел он прямо перед собой. Приветствовать пару блюстителей порядка в серых мундирах с лазерными винтовками, защищенных противопульными пузырями от бедер до темени, даже не думал. Распахнув дверцу, Майерс заглянул внутрь, а его коллега остановился поодаль с винтовкой в руках. «Не нарваться бы на подсадную утку, в течение одной только этой недели местное Сан-Франциское отделение уже успело потерять пятерых убитыми». «Как вам, безусловно, известно», — заговорил Майерс, обращаясь к безмолвному водителю, — Подобное баловство с регулятором оборотов двигателя карается лишением водительских прав на два года. Невысока ли цена? Стоило ли того непродолжительное катание с ветерком? Водитель, слегка помедлив, повернулся к нему. «Я не здоров, отвечал он. «Психически или физически», — уточнил Майерс, коснувшись экстренной кнопки у горла и переключившись на третий канал на линию прямой связи с центральной многопрофильной клиникой Сан-Франциско. В случае необходимости скорая помощь прибудет через пять минут. Все вокруг кажется ненастоящим», — отрывисто хрипло пояснил нарушитель. «Я и подумал, может быть, если гнать как можно быстрее, сумею добраться туда, где все вокруг осязаемо». С этими словами он опасливо пощупал приборную доску колеса, словно на самом деле не веря в реальность ее плотной мягкой обивки. «Будьте добры, сэр. Откройте рот, покажите горло», — велел Майерс. Направив луч фонаря в лицо нарушителя, он приподнял его подбородок, и едва тот рефлекторно разинул рот, заглянул в глубину глотки. «За два ряда ухоженных белоснежных зубов». «Как? Есть?» — спросил коллега Майерса. «Есть». В горле странного человека блеснул металлом корпус встроенной антикарциномы. Подобно множеству внетиран Нарушитель страдал канцерофобией. Очевидно, большую часть жизни он прожил на одной из колониальных планет, в искусственной атмосфере, подготовленной к прибытию людей автономными рекультивационными машинами, дыша воздухом исключительной чистоты. Да, если так, его опасений нетрудно понять. «У меня есть личный доктор, специалист по психосоматике. Принимает Сан-Хосе. Вы не могли бы подбросить меня к нему?» Сунув руку за отворот пиджака, нарушитель извлек из кармана бумажник, из бумажника вынул езитную карточку и подал ее Майерсу. Рука его заметно дрожала. Вы вовсе не больный», — возразил Майерс. Вы просто еще не акклиматизировались на Земле, не привыкли к ее гравитации, атмосфере, не говоря уж о социально-культурной среде. Сейчас пятнадцать минут четвертого. Ваш доктор, как его, Акапян, не примет вас среди ночи кроме фамилии и адреса доктора, на карточке значилось. Этот человек состоит под врачебным надзором и в случае хоть сколько-нибудь аномального поведения должен незамедлительно получить медицинскую помощь. «Земные доктора», — пояснил коллега Майерса, «не принимают пациентов в неурочное время». «Уж это-то вы должны знать, мистер. Кстати, позвольте-ка взглянуть на ваши водительские права», — вспомнил он. И требовательно протянул вперед руку. Нарушитель машинально вручил ему бумажник. Согласно правам, звали его Джон Купертино. Знаете, отправляйтесь-ка вы домой, посоветовал ему Майерс, женаты? До города мы вас подбросим, а там пускай жена вас подберет. А колесо лучше оставьте здесь, и за руль сегодня больше не садитесь. Теперь насчет превышения скорости. Я не привык к деспотическим ограничениям, заявил Купертину. На Ганемеде проблем с движением нет. Мы ездим и по 200, и по 250 миль в час. Странная монотонность его голоса навела Майерса на мысль о наркотиках, в частности, о таламических стимуляторах. Купертина явно терзала нетерпение. Возможно, оно и заставило его избавиться от регулятора оборотов двигателя. Тем более, что человеку разбирающемуся в электромеханике, сделать это не составляет труда, однако, однако 20-летний опыт службы подсказывал, дело не так просто. Сунув руку в кабину, Майерс откинул крышку перепончатого ящика и направил луч фонаря внутрь. Письма, буклет с перечнем мотелей, одобренных ААА. Американская автомобильная ассоциация, издающая собственные путеводители, с описанием достопримечательностей и отелей с 1916 года. «Похоже, вам, мистер Купертино, не верится, что вы действительно на земле, а?» — заметил Майерс, пристально вглядываясь в безучастное, лишенное хоть сколько-нибудь осмысленного выражения лицо нарушителя. «Похоже, вы еще один из этих, подсевших на Биппити боп боб и думаете, все вокруг греховные фантазии, навеянный наркотиком бред, а на самом деле вы у себя дома». На Ганимеде, в усадьбе из двадцати комнат и, вне всяких сомнений, в окружении автономных электромеханических слуг, так, безжалостно, резко рассмеявшись, он повернулся к коллеге. «На Ганимеде эта пакость растет сама собой всюду, куда ни плюнь», — объяснил он. «А экстракт ее называется фрогедадрин. Высушенные стебли мелют, размачивают в кашицу, варят, отцеживают, фильтруют, а потом...» набирает в самокрутке и курит на манер табака. «А как у курицы в хлам?» «Я в жизни не пробовал Фроги Дадрин. все так же безучастно возразил Джон Купертину, глядя прямо вперед. «Я осознаю, что нахожусь на земле. Однако со мной творится что-то неладное. Смотрите!» Наклонившись вперед, он на глазах у Майерса безо всяких усилий погрузил ладонь в плотную мягкую обивку приборной доски по самое запястье. «Вот, видите, все, что меня окружает, зыбко, нематериально, как тень, и вы оба. Я мог бы развеять вас, попросту перестав обращать на вас внимание. По крайней мере, сам в этом не сомневаюсь. Не сомневаюсь, но не хочу!» С мукой в голосе выкрикнул он, «Хочу, чтобы и вы, и все прочее, включая доктора Копяна, оставалось при мне, осязаемым, настоящим!» Блюститель Майерс переключил шейную гарнитуру на линию номер два. «Дайте мне доктора Копяна из Сан-ХЦ», распорядился он. «И к черту все автоответчики, случай экстренный». Рация щелкнула, переключаясь на новый канал. «Ну, ты сам видел», — пробормотал Майерс, оглянувшись на сослуживца. Сам видел, как он руку в приборную доску сунул. Может, и нас с тобой вправду развеять сумеет? Так или иначе, проверять возможности нарушителя на опыте ему вовсе не улыбалось. Здорово сбитый с толку, он уже не раз пожалел, что связался с этим Купертино. Хочет и пусть бы катил себе по автостраде, куда пожелает вплоть до самого пекла. Я знаю, из-за чего это все. Негромко, словно бы про себя, проговорил Купертину. И, нащупав в кармане сигареты, закурил. Руки его тряслись, уже не так неудержимо, как прежде. «Все дело в смерти моей жены, Кэрол». Возражать никто из блюстителей порядка даже не думал. Оба, держа язык за зубами, с нетерпением ждали, когда же доктор Акапян наконец-то изволит ответить. Натянув брюки поверх пижамных штанов, застегнув на все пуговицы куртку, чтобы ночной холод не добрался до тела, Готлиб Акапян принял пациента, мистера Купертина в закрытом для всех остальных кабинете посреди деловой части Сан-Хосе. Гадая, как выглядит в глазах пациента с нечесанными, торчащими во все стороны космами, он включил лампы, обогреватели и предложил Купертино кресло. «Прошу прощения, что поднял вас ни свет, ни заря», — заговорил тот. Судя по тону, никакой вины он за собой не чувствовал. Четыре утра, а сна ни в одном глазу, сидит нога на ногу, Курит, как ни в чем не бывало. Мысленно застонав, проклиная превратности жизни, доктор Акапян направился в заднюю комнату и включил в сеть кофеварку. «Отказывать себе хотя бы в кофе — это уж слишком». «Судя по вашему поведению, — заметил он, — полицейские решили, что вы переусердствовали со стимуляторами. Но нам-то с вами известно, в чем дело». Действительно, доктор Акопян прекрасно знал, что Купертино всегда такой, постоянно сверх активен. «Не стоило мне убивать, Кэрол», — вздохнул Купертино. «Жизнь с тех пор так и не вернулась привычное русло». «То есть сейчас вам ее не хватает? Во время вчерашней встречи вы говорили?» «Так это ведь было среди белого дня, при свете солнца, я чувствую себя куда увереннее, а сейчас...» Кстати, от услуг поверенного я решил не отказываться. Зовут его, на всякий случай, Фил Вульфсон. Зачем он вам? Оба прекрасно знали. Судиться с Купертину никто даже не думает. Мне требуются советы профессионала, помимо ваших. Нет-нет, доктор, вы только не обижайтесь. Я ни в чем вас не упрекаю. Но в моем положении есть ряд аспектов, скорее юридических, чем медицинских. Совесть вообще феномен весьма интересный, поскольку отчасти лежит в области физиологической, отчасти же кофе. Боже, сохрани, после кофе блуждающий нерв разбушуется часа на четыре, не меньше. — А служащим полиции вы насчет Кэрол, о том, что убили ее, не рассказывали? — поинтересовался доктор Акопян. — Нет, сказал только, что Кэрол нет в живых, вел себя осторожно. «Гонять на 160 в час — это, по-вашему, осторожность? В сегодняшнем номере «Кроникл» писали о происшествии на Приморской сквозной. Дорожный патруль штата без раздумий спалил машину, шедшую на 150 в пределах законной нормы. А почему? Общественная безопасность — жизни многих. Водители предупредили, прежде чем открыть огонь. Ничуть не встревоженно, наоборот, куда спокойнее прежнего, — возразил Купертину. Но он не остановился, пьян был. «Хорошо», — согласился доктор Акопян. «Но вы, безусловно, сознаете, что Кэрол сию минуту жива? Жива и находится здесь, на земле, в Лос-Анджелесе». «Разумеется», — раздраженно кивнув, проворчал Купертину. «Ну чего, чего ради этот Акопян с тупым упорством отрицает очевидное? Все это они обсуждали». «Не раз и не два, но сейчас психиатр мне всяких сомнений снова задаст ему тот же вопрос Каким образом вы могли лишить ее жизни, если сознаете, что она жива? Раздражение повлекло за собой усталость родни безысходности. Прием у Акопяна обещал завершиться ничем тупиком. Доктор Акопян быстро нацарапал что-то в блокноте, оторвал листок и протянул его купертину. Рецепт, уточнил Купертина, небезопаски приняв листок. «Нет, адрес». Опустив глаза, Купертино обнаружил, что на страничке блокнота действительно записан адрес. «Южная Пасадена. Несомненно, там-то и проживает кэрл Возмущенный до глубины души Купертина уставился на листок, будто намереваясь испепелить его взглядом. «Попробуем так», — пояснил доктор Акопян. «Прошу вас, поезжайте туда, взгляните на нее сами, а затем мы...» «Лучше отправьте к ней совет директоров познавательных игр и зрелищ шести планет», — буркнул Купертино, возвращая Копяну листок. «По всей этой трагедии целиком виноваты они. Из-за них я был вынужден покончить с ней. И вам об этом известно. А потому нечего буравить меня таким взглядом. В этом и состоял их план. План, ни под каким видом не подлежащий разглашение, верно?» Доктор Акопиан тяжко вздохнул. «В четыре утра все вокруг кажется неимоверно запутанным. Весь мир принимает недобрый, зловещий вид. Да, мне известно. На тот момент вы служили в ганемецком представительстве шести планет, однако моральная ответственность...» Тут он осекся. «Ох, нелегко все это объяснить, мистер Купертино. Но спусковой крючок лазерного лучемета в итоге... «Нажали вы, а значит, и вся моральная ответственность целиком ложится на вас». Кэрол собирался сообщить в местные гомеогазеты о готовящемся восстании, о начале открытой борьбы за освобождение Ганимеда, причем подтолкнули ее к этому буржуазные ганимедские власти. По сути, та же верхушка шести планет. «Я говорил, предупреждал Кэрол, что мы не можем допустить огласки» но она настаивала на своем из мелочной мстительности, из ненависти ко мне, не имевшей ничего общего с серьезными, действительно важными соображениями, подхлестываемое исключительно личным тщеславием и уязвленной гордостью, как и все женщины на свете. «Езжайте по этому адресу в Южную Пасадену», — настойчиво повторил доктор Акопян. «Повидайтесь Кэрол. Убедитесь, что вовсе не убивали ее» что случившееся в тот день три года назад на Ганемеде всего-навсего... Не находя слов, он неопределенно повертел пальцами в воздухе. «Как-как, доктор?» — язвительно переспросил Купертину. «Всего-навсего что? Ведь в тот день, точнее вечер, я всадил ей лазерный луч точно между бровей, прямо в лобную долю мозга. И она наверняка бесповоротно погибла еще до того, как я покинул Комкварт». «Тайком добрался до космопорта и подыскал межпланетный корабль, отбывавший на Землю?» Умолкнув, он выжидающе взглянул на доктора. «Очевидно, подобрать убедительное объяснение нелегко, а, стало быть, над ответом Акапиану придется потрудиться всерьез. «Да, после продолжительной паузы признал Акапиан, «Ваши воспоминания весьма подробны и полностью здесь» у меня зафиксированы, так что не вижу смысла снова в них углубляться. Откровенно говоря, выслушивать все это в столь ранний час удовольствие крайне сомнительное. Лично я не могу сказать, откуда взялись эти воспоминания, но точно знаю, что они ложны, так как встречался с вашей женой, разговаривал с ней, вел переписку, и все это после, после той даты, когда вы, согласно собственным воспоминаниям, Застрелили ее на Ганимеде, как минимум в этом я уверен твердо. Зачем мне ее разыскивать? Назовите хоть одну стоящую причину. Возразил Купертино, сделав вид, будто вот-вот разорвет листок из блокнота надвое. Хоть одну. Посеревший от усталости доктора Копян призадумался. Казалось, седина в его волосах и та сделалась куда гуще. — Да, одну стоящую причину я вам назвать смогу, но вы, вероятнее всего, отвергнете ее, не дослушав. А вы попробуйте. — В тот вечер, когда вы, согласно собственным воспоминаниям, застрелили Карл, не сводя с Купертина пристального взгляда, заговорил доктор, она находилась на Ганимеде. Возможно, ваша жена знает, сумеет объяснить, откуда у вас взялись ложные воспоминания. В одном из писем она намекала на нечто подобное, но ничего большего сообщить не пожелала. «Хорошо. Еду», — согласился Купертино и быстрым шагом направился к выходу из кабинета. «Чудные дела», — подумал он, — «расспрашивать жертву об обстоятельствах убийства». Однако Акопян прав. Кроме Кэрол, рядом в тот вечер не было ни души. Ему давным-давно следовало бы понять, что с ней придется встретиться. Придется, хотя такого столь кризисного для собственной логики момента Купертино отнюдь не ждал с радостным нетерпением. Около шести утра он подошел к крыльцу крохотного одноквартирного домика Кэрол Хольд Купертино. Звонок другой, третий. Прежде чем дверь наконец отворилась, Купертино успел сбиться со счета. Да, на пороге стояла Кэрл заспанная в легком полупрозрачном ночном халатике, голубого нейлона и белых махровых шлепанцах. из ее ноги наружу стремглав выскочил кот. «Узнаешь меня?» — спросил Купертино, уступая коту дорогу. Кивнув, Кэрол откинула солба пышную длинную светлую челку. Почти безлюдную улицу заливал серый холодный утренний свет. Охваченный дрожью, Карл зябко поежилась, прижала скрещенные руки к груди. О, Господи, который час? Почему ты уже на ногах, обычно раньше восьми носа из-под одеяла не высовывал? Я просто еще не ложился. Обогнув Карл, он вошел в темную гостиную с опущенными желези. Как насчет чашечки кофе? Да, конечно. Безучастно удалившись в кухню, Кэрол подошла к плите и нажала кнопку горячей кофе. Из недр плиты выскользнули наружу две чашки, над чашками заклубился ароматный пар. «Мне со сливками, а тебе со сливками и сахаром. Ты ведь куда инфантильнее», — заметила Кэрол, вручив Купертину одну из чашек. Аромат кофе смешался с ее собственным, с ароматом тепла, дремы, уюта. «Три с лишним года прошло, а ты ни на день не состарилась», — отметил Купертино. «По правде сказать, она сделалась даже стройнее и изящнее прежнего». Щеки Кэрол зарумянились, глаза заблестели. «Что это, подозрение? – спросила она, присев к кухонному столу и скромно запахнув ворот халатика. «Нет, комплимент», — тоже усмехнувшись, заверил ее Купертину. «Меня прислал сюда Копьян, Решил, что мне следует повидаться с тобой, очевидно». «Да, я с ним несколько раз виделась», — подтвердила Кэрол. Заглядывала к нему, бывая в Северной Калифорнии по делам. Он приглашал в переписке. «Знаешь, мне он понравился. По-моему, ты уже должен быть здоров». «Здоров?» — Купертино пожал плечами. «Да, я вполне здоров, только...» Только от той самой идеи Фикс до сих пор не избавился. От неотвязной, фундаментальной, бредовой идеи, которая не по зубам даже целой армии психоаналитиков, верно? — Если речь о воспоминаниях, как я пристрелил тебя, то да, верно, — подтвердил Купертину. — Я все прекрасно помню и точно знаю, что мне это не почудилось, но доктор Акопян полагает, будто ты можешь рассказать мне кое-что новое. В конце концов, как он верно заметил, «Да», — согласилась Кэрол. «Вот только стоит ли городить огород? Во-первых, скучно все это. Во-вторых, господи, времени, всего шесть утра. Может, я лучше пойду досыпать, а? Встретимся позже, где-нибудь ближе к вечеру. И... Нет? Окей». Тяжко вздохнула она. «Да, ты пытался меня застрелить. Да, раздобыл где-то лазерный лучемет. Дело было в нашем ком в нью детройте Г. На Ганемеде, 12 марта 2014 -го. «За что я хотел убить тебя?» «Сам знаешь», — язвительно в возмущении всколыхнув грудью, отрезала она. «Это уж точно». Ошибки серьезнее Джон Купертино не совершал за всю свою 35-летнюю жизнь. Осведомленность жены о готовящемся восстании обеспечивала ей нешуточное преимущество в бракоразводном процессе, давал возможность диктовать любые условия, какие заблагорассудятся. В конце концов, ее финансовые запросы намного превысили грань разумного, и Купертино отправился в их общий комкварт, откуда к тому времени съехал, обзаведясь собственным, совсем небольшим на другом краю города, и попросту без уверток объявил, что удовлетворить ее требования не в состоянии. В ответ Кэрол пригрозила обратиться в газеты к немецким экстензионным узлам, собирающим новости для «Нью-Йорк Таймс» и «Дель Ньюс» и «Тут». «Тут ты», — продолжала Кэрол, — вынул из кармана лазерный лучемет и умолк, Этот многозначительно им поигрывая, ни слова не говоря, однако я сразу же все поняла. Либо в ущерб себя, соглашусь на несправедливые условия, либо из лучемёта я выстрелил. — Да. — В тебя попал? — Нет, промахнулся, — ответила она. А я выбежала из комкварта, бросилась к лифту, спустилась на первый этаж в коморку охранника и от него позвонила в полицию. Приехавший патруль застал тебя на месте в комкварте. — Плачущим. Казалось, ее голос сочится ядом. — Бог ты мой, — выдохнул Купертину. Умолкнув, оба вплотную занялись кофе. Внезапно бледная, будто мел, рука, сидевшая напротив жены, задрожала, и ее чашка громко зазвенела облюдц. блюдце. «Естественно», — ровно невозмутимо продолжила Кэрол, «бракоразводный процесс я не прекратила. В сложившихся обстоятельствах...» «Доктор Акопян думает, что ты можешь знать, почему мне помнится, будто в тот вечер я застрелил тебя». «Говорит, ты намекала на нечто подобное в одном из писем». Карл хищно блеснула светло-голубыми глазами. «В тот вечер у тебя не было никаких ложных воспоминаний. Ты точно знал, что промахнулся. Затем Эмбейтон, окружной прокурор, предложил тебе выбор — согласиться на принудительное психиатрическое лечение либо пойти под суд за покушение на убийство при особо отягчающих обстоятельствах. Разумеется, ты выбрал первое, после чего я начал посещать доктора Копяна. А что до ложных воспоминаний, когда их вложили тебе в голову, я могу сказать точно. Заглянув на работу в познавательные игры и зрелище шести планет, ты встретился с психологом доктором Эдгаром Грином, относящимся к их отделу кадров. Случилось это незадолго до твоего отъезда с Ганимеда сюда на Терру, полагаю, доктор Грин, и позаботился о ложной памяти, внушил тебе, будто ты застрелил меня. Поднявшись, она направилась к плите наполнить опустевшую чашку. «Но чего ради?» — удивился Купертину. «Властям стало известно, что ты рассказал мне о готовящемся восстании. По-хорошему, тебе полагалось бы, не выдержав позора, покончить с собой, но вместо этого ты, как и договорился с Эмбойтоном, заказал билет на Терру. По правде сказать, во время полета ты действительно пытался расстаться с жизнью, однако об этом-то, думаю, помнишь». И без меня?» «Ничего, продолжай, рассказывай». Попытка самоубийства? Такого он за собой не припоминал, хоть убей. «Лучше я тебе вырезку из гомеогазеты покажу», ответила Кэрол, направляясь из кухни в спальню. «Естественно, я ее сохранила из бессмысленной сентиментальности. Пассажир межпланетного рейса схвачен при...» На этом доносившийся из спальни голос осекся и в доме сделалась тихо. Купертино молча отхлебнул кофе. «Ясное дело, никакой вырезки из газеты она не найдет, ведь покончить с собой он не пытался». Не на шутку, а задаченная вернулась в кухню. «Никак не найду, хотя прекрасно помню, что оставила ее в первом томе «Войны и мира» вместо закладки», — смущенно призналась она. «Похоже, ложную память внушили не мне одному, если, конечно, дело именно в этом», — заметил Купертино. Впервые за три с лишним года в его стараниях наметился какой-то прогресс. Жаль, направление прогресса пока остается загадкой, но все-таки-все-таки. Все Ничего не понимаю, пробормотала Кэрл. Что-то тут не так. С этими словами она снова ушла в спальню, переодеться, оставив купертину ждать в кухне и, наконец, вышла к нему в зеленой юбке и свитере, в туфлях на каблучках. Расчесываясь на ходу, она подошла к плите, нажала несколько кнопок и вернулась к столу с тостом и парой яиц в смятку. Время приближалось к семи, неяркий серый свет на улице за окном приобрел слегка золотистый оттенок. Движение заметно оживилось. Снаружи, все чаще и чаще, доносился ободряющий рокот двигателей, общественного пассажирского транспорта и частных ликовых малолитражных колес. Как тебе удалось отхватить отдельный дом? любопытствовал Купертину. Казалось бы, в Лос-Анджелесе, как и в области залива обиходное название городской агломерации, окружающей залив Сан-Франциско. Подыскать что-либо, кроме комкварта на самой верхотуре, не в человеческих силах. Работодатели помогли. Вот это заставило встревожиться, насторожиться. Очевидно, влиянием они пользуются немалым. Жена идет в гору. И кто же твои работодатели? «Падающая звезда Инк». О такой компании Купертина прежде не слышал. «Вне терры дела ведут», — в недоумении уточнил он. «Конечно, при межпланетном-то Это управляющая компания, держатель акций, а я — консультант при председателе Совета директоров. Занимаюсь изучением рынка. Контрольный пакет твоих прежних работодателей, познавательных игр и зрелищ шести планет тоже принадлежит нам». Впрочем, это неважно, случайность чистой воды. Принявшись за завтрак Купертина, она не предложила ни крошки. Очевидно, ей это даже в голову не пришло. Оставалось одно, с пасмурным видом наблюдать за знакомыми изящными движениями ножа и вилки. Все тот же мелкобуржуазный аристократизм ни на йоту не изменилось. Наоборот, держится утонченнее, женственнее прежнего. Кажется, я понимаю, в чем суть, сказал он. Карл подняла голову, влеснула голубыми глазами, окинула его пристальным, испытующим взглядом: Прошу прощения, о чем ты, Джонни? О тебе, о тебе, пояснил купертино, о твоем появлении. Очевидно, ты вполне реальна, в той же мере, что и все остальное, и посади на этот стол. Упомянутый стол жалобно скрипнул пластиком, загремел под бесцеремонным ударом кулака. В той же мере, что и доктора Акопиан и двое полицейских, остановивших меня нынче утром на автостраде. Но какова она, мера реальности? Всего этого, вот в чем, по-моему, основной вопрос. Вот чем объясняется ощущение, будто руки проходят сквозь вроде бы осязаемые предметы наподобие приборной доски моего колеса. То самое крайне малоприятное ощущение, будто все вокруг нематериально будто я живу в мире призраков». Внезапно Кэрол в изумлении, подняв брови, расхохоталась, а, отсмеявшись, продолжила завтракать. «Вполне возможно», — продолжил Купертино, «я до сих пор на Ганемеде, в тюрьме или в психиатрической клинике, как опасный преступник, и в течение последних лет после твоей смерти постепенно переселился в воображаемый мир». «О, Господи!» — вздохнула Кэрол, сокрушенно покачав головой, Даже не знаю, смешно это все или грустно. Слишком уж, запнувшись, она повертела пальцами в воздухе. Слишком уж трогательно. Что ж, Джонни, мне тебя искренне жаль. Вместо того, чтобы отказаться от бредовой идеи, ты предпочитаешь верить, будто вся терра до последнего человека, до последней песчинки — лишь порождение твоего разума. Послушай, не целесообразнее ли расстаться с навязчивой идеей, а? «С одной-единственной, будто ты застрелил меня, а уж там...» Видеофон разразился звонком. «Прошу прощения». Поспешно утерев губы, Кэрол поднялась и направилась к аппарату отвечать на звонок. Купертина, оставшись на месте, принялся мрачно гонять по столу крошку тоста, свалившуюся с ее тарелки. Машинально лизнул измазанный маслом палец, и лишь после этого понял, что голоден точно волк, что ему тоже настало время позавтракать. Ничуть не стесняясь отсутствия Кэрол, он подошел к плите и защелкал кнопками. Вскоре плита ему выдала яичницу с беконом, тосты и чашку горячего кофе. Голод натолкнул его на новые мысли. «Но если все так и есть, почему я до сих пор жив? Откуда беру энергию?» «Если этот мир всего лишь иллюзия, должна быть пища, которую я ем, настоящая?» Решил он. «Тюремная, а может, больничная еда существует, и я действительно ею питаюсь. А кроме нее существует и некая комната. Стены, дверь. Только вовсе не эта комната другая. С другими стенами и другой дверью. Да, и некие люди существуют тоже. некие. Только не эта женщина. Не Кэрл Хольд Купертино, другие. Какой-то безликий тюремщик или санитарный доктор, вероятно, как раз доктор Акопян. Правильно. Так и есть. Доктор Акопян, В самом деле, мой лечащий врач психиатр. Вернувшаяся на кухню Кэрл подсела к столу, придвинула к себе тарелку со остывшим завтраком. Звони-то Копян, тебя просит. Купертино немедленно вскочив, направился к аппарату. На небольшом экранчике видеофона мерцало знакомое, осунувшееся от усталости лицо доктора Копяна. «Вижу вы, Джон, на месте. ну что же произошло?» «Где мы, окопян вместо ответа спросил Купертину. Психиатр озадаченно наморщил лоб. «В каком, извините, мы оба сейчас на Ганимеде, так?» «Лично я», — возразил Копян. «Сейчас в Сан-Хосе, а вы в Лос-Анджелесе». «Кажется, я знаю, как проверить собственные предположения», — сообщил ему Купертину, «и потому собираюсь отказаться от ваших услуг. Если я на Ганимеде, в неволе из этого ничего не выйдет. Но если я, как вы утверждаете, свободный гражданин и проживаю на Терре...» «Да, проживаете вы на Терре, но абсолютно свободным гражданином не являетесь», — поправил его Акопян. Как покушавшиеся на жизнь супруги, вы обязаны регулярно посещать меня, а отказаться от психотерапии не вправе, и прекрасно об этом знаете. Что сообщила вам Кэрол? Сумела ли пролить хоть немного света на события того вечера? — По-моему, да, — подтвердил Купертино. — Теперь я знаю, что она работает в материнской компании, владеющей познавательными играми и зрелищами шести планет. «Ради одного этого уже стоило приехать сюда. По сути, я выяснил, что она нанята шестью планетами. Пасти меня». Доктор Акопян понимающе заморгал. Пости, Прошу прощения. Приглядывать за мной, будто овчарка за стадом. Следить, что у меня с лояльностью. Должно быть, они опасались, как бы я не посвятил в планы готовящегося восстания власти Терр, и потому приставили ко мне Кэрол». Рассказав о планах восстания ей, я оказался в их глазах недостойным доверия. А потому Кэрол, скорее всего, получила распоряжение ликвидировать меня. Скорее всего, даже пыталась, но не смогла. Затем все с этим связанные подверглись наказанию со стороны тиранских властей. А Кэрол удалось ускользнуть только потому, что в штате шести планет она официально не числилась. «Постойте», — перебил его доктор Копян предостерегающие, вскинув ладонь. Не спорю, мистер Купертину, на вид все это довольно правдоподобно, но но ведь восстание завершилось успехом, и это исторический факт. Три года тому назад Ганимед, Ио и Калиста одновременно избавились от власти Терры и стали самостоятельными независимыми лунами. О вот так называемой Трехлунной войне 2014 года известно любому ребенку, окончившему третий класс. «В беседах мы с вами этих вопросов не касались, однако я полагал, что о войне вам известно, как и обо всех прочих...» — запнувшись, он в замешательстве взмахнул рукой. «Обо всех прочих реалиях новейшей истории». «Это правда?» — отвернувшись от аппарата и бросив взгляд на жену, спросил Джон Купертину. «Разумеется», — с улыбкой подтвердила Кэрол. «А в твоей системе бредовых идей ваш переворот не удался?» Подумать только восемь лет, трудиться на его благо, работая в одном из крупнейших экономических картелей, вдохновлявшем и финансировавшем восстание, а после в силу каких-то туманных причин отказаться от признания его успеха. Да, Джонни, скверное дело. Мне тебя искренне жаль». «На это должна быть причина», — задумчиво проговорил Купертину. «Почему я об этом не знал? Почему им вздумалось удерживать меня в неведении?» Слегка опешив, он протянул руку к аппарату. И его дрожащие пальцы исчезли из виду, беспрепятственно погрузившись в экран видеофона. Вздрогнув от неожиданности, Купертино отдернул руку и снова увидел собственную ладонь, но ведь исчезновение произошло на его глазах. «Теперь-то он прозрел, теперь-то ему все ясно». «Да, иллюзия сработана неплохо, однако не небезупречной. ей тоже есть предел. Итак, доктор Акопян, — обратился он к миниатюрному изображению на экране видеофона, — «пожалуй, от ваших услуг я откажусь. С сегодняшнего утра вы мне не требуетесь. От всего сердца благодарю вас, а счет пришлите на домашний адрес». С этими словами он потянулся к рычагу аппарата. «Вы не имеете права», — тут же возразил Акопян. «Как я уже говорил, психотерапия назначена вам принудительно, и вы, Купертино, обязаны с ней смириться, иначе снова предстанете перед судом, чего вам, уверен тнюдь не хотелось бы. Прошу, поверьте, подобное обернется для вас крайне скверно». Купертино нажал на рычаг, и экран потемнел. «Знаешь, а ведь он прав», — заметила Кэрол, слушавшая их разговор из кухни. «Он лжет», — откликнулся Купертину. Неторопливо вернувшись в кухню, он уселся к столу напротив жены и принялся доедать завтрак. Вернувшись к себе в собственный берклийский ком он заказал межпланетный разговор с доктором Эдгаром Грином, психологом Ганемецкого представительства познавательных игр и зрелищ шести планет. Спустя полчаса его соединили. «Узнаете меня, доктор Грин?» — спросил он, подсев к аппарату. Самому ему собеседник довольно пухлый человек средних лет был незнаком. Определенно это лицо Купертина видел впервые в жизни. Тем не менее, по крайней мере, одна существенная деталь окружающего мира проверку выдержала. В отделе персонала шести планет действительно имелся психолог доктор Эдгар Грин. Тут Кэрол не собрала. «Я где-то видел вас, сэр», — отвечал доктор Грин. «Вот только фамилии, прошу прощения, не припоминаю». «Джон Купертину. Сейчас живу на Терри, а перебрался туда с Ганимеда. Три с небольшим года назад, незадолго до Ганимедской революции, был вовлечен в довольно шумный судебный процесс. Обвинялся в убийстве своей супруги, карл Теперь вспоминаете, доктор?» «Хм...» — наморщив лоб и приподняв бровь, промычал доктор Грин. «Выходит, мистер Купертино суд вас оправдал?» «В данный момент», — с запинкой заговорил Купертино, «я нахожусь на принудительном психиатрическом лечении здесь, в Калифорнии, область Залива, если это хоть что-нибудь прояснит». «Другими словами, вы официально признаны невменяемым и, следовательно, подлежащим суду?» Купертино сдержанно небезопаски кивнул. Возможно, я действительно беседовал с вами, рассудил доктор Грин. Вроде бы помнится смутно нечто подобное, но ведь через меня проходит так много людей. Вы здесь у нас работали? Да, подтвердил Купертино. Хорошо. Что именно вам, мистер Купертино, от меня требуется? Очевидно, вы звоните по делу, раз уж заказали довольно дорогие межпланетные переговоры. Предлагаю из практических соображений, в частности, памятая о вашем кошельке, поскорее перейти к главному. «Будьте добры, перешлите на Терру мою амбулаторную карту», — попросил Купертину. «Только не моему психиатру, мне лично. Можно это устроить?» «Для каких целей она вам требуется, мистер Купертину? Для нового трудоустройства?» Купертину перевел дух, набрал в грудь воздуха, будто готовясь нырнуть в глубину. «Нет, доктор», — ответил он. «Мне нужно с абсолютной точностью выяснить, какие из психиатрических методов применялись ко мне» вами либо работающими под вашим руководством медиками. Есть основания полагать, что вы подвергли меня масштабной коррекционной терапии. Но если так, я ведь вправе об этом узнать, доктор. Следует полагать, да. Закончив, он подобрался, замер в ожидании ответа. Конечно, шансов вытянуть из этого типа что-нибудь ценное не больше одного на тысячу, подумал он, однако попробовать стоит. «Коррекционной терапии? Должно быть, вы, мистер Купертину, что-то путаете. Мы занимаемся только проверкой способностей и анализом профпригодности, а терапия — дело не наше. У нас всего лишь изучают кандидата на должность, дабы...» «Скажите, доктор Грин, — перебил его Купертину, — в революции трехлетней давности вы лично участвовали? Грин в недоумении пожал плечами». «Разумеется». «Как и все остальные, в те дни каждый гонемедянин показал себя истинным патриотом», — ровно самым обыденным тоном ответил он. «А согласились бы вы, скажем, ради защиты завоеваний революции», — слегка запнувшись, уточнил Купертину, — «внедрить в мое сознание систему бредовых идей, направленную на...» «Прошу прощения», — оборвал его Грин. Вы явно психически нездоровы и совершенно напрасно тратитесь на межпланетные переговоры. Удивительно, что вам разрешают пользоваться внешней видеосвязью. Но ведь во внедрении в сознание подобных идей ничего невозможного нет. Не собираясь сдаваться, продолжал Купертину. Современные психиатрические методики это вполне позволяют, не так ли? — Все верно, мистер Купертину, — со вздохом признал доктор Грин. Подобное стало возможным еще в середине XX века. Начало разработкам таких методик положили в Московском институте Павлова не позднее 1940-го, а к началу Корейской войны довели их до совершенства. Таким образом, человеку можно внушить веру во все что угодно. Если так возможно, Карл права, вот только вот только Купертино не понимал, радоваться ему или огорчаться. Разумеется, в таком случае он не убийца, и это меняет положение самым кардинальным образом. Отсюда следует, что Кэрол жива, а его жизнь на Терри, в тиранских городах, среди тиран и предметов тиранской культуры — не иллюзия. И все же... «А смогу ли я ознакомиться с собственной амбулаторной картой, прилетев на гонимет лично? неожиданно для самого себя спросил он. «Очевидно, если человек в состоянии совершить перелет, стало быть, он вовсе не психопат, содержащийся на принудительном лечении. Возможно, я и не здоров, но не настолько же, доктор». «Но каков же будет ответ? Шанс на успех ничтожнее предыдущего, но все таки все -таки. «Что ж», — поразмыслив, ответил доктор Грин, — Ознакомление с собственным личным делом работнику, пусть даже бывшему, правилами внутреннего распорядка не запрещено. Пожалуй, я могу предоставить вам доступ, но предварительно предпочел бы согласовать это с вашим лечащим психиатром. Будьте любезны, назовите его фамилию. Если он даст добро, к чему вам тратить время и деньги на перелет? Я распоряжусь прислать копию по видеосвязи, и вы получите ее еще сегодня вечером. «По вашему времени». Назвав доктору Грину фамилию своего психиатра, доктора капяна Купертино повесил трубку. Что-то ответит ему Акапян. «Интересный вопрос, вопрос без ответа. Поди угадай, куда, в какую сторону его понесет». Ну ничего, к вечеру все прояснится. Это уж наверняка. Интуиция подсказывала, возражать Акапян не станет, а из каких соображений — неважно. Какие бы мотивы им ни двигали, главное карта заполучить амбулаторную карту прочесть и выяснить, права кэрл или же нет. Однако спустя еще два часа, невероятно долго, если вдуматься время, его вдруг осенило, а ведь в познавательных играх и зрелищах шести планет без малейшего труда могут подправить карту, убрав оттуда всю важную существенную информацию, и отослать на Землю подложный. Не стоящий, ни гроша документ. И что в таком случае делать дальше? Хороший вопрос. Еще одна задачка, на которую пока не найти ответа. В тот же вечер посыльный от Western Union доставил в его Комкварт пакет из главного гонемецкого отдела кадров познавательных игр из зрели шести планет. Дав посыльному на чай, Купертину устроился за столом в гостиной и развернул папку. Спустя всего пару минут его подозрения полностью подтвердились. Ни о каком внушении бредовых идей в амбулаторной карте не говорилось ни слова. Либо карта подделана, либо Кэрл заблуждается. Заблуждается, а может намеренно лжет. Так или иначе, амбулаторная карта ничем ему не помогла. Тогда Купертино позвонил в Калифорнийский университет и после множества переключений отсылок с одной кафедры на другую сумел отыскать человека, вроде бы понимающего, о чем идет речь. «Мне нужен анализ», — объяснил Купертино, — «анализ текстового документа. Цель — выяснить, как давно он составлен. У меня на руках не оригинал, копия, полученная по видеосвязи через Вестерн Юнион. Поэтому отталкиваться придется только от лексики». От анахронизмов требуется установить, был этот материал подготовлен не менее трех лет назад или совсем недавно. Как полагаете, под силу ли вам проанализировать столь незначительный фактор? «За последние три года словарный состав языка практически не менялся», заметил университетский филолог-языковед. «Однако попробовать можно, когда нужно будет вернуть вам документ». «Как можно скорее», — ответил Купертино. Вызвав приписанного к их жилому комплексу посыльного, он отправил документ в университет и задумался над следующим элементом сложившегося положения. Если его жизнь на Терри иллюзорна, следовательно, все им воспринимаемое максимально приближено к действительности во время приемов у доктора Окопяна. Стало быть, именно в такие моменты прорваться сквозь систему бредовых идей, увидеть настоящую подлинную реальность проще всего, а значит На них и следует сосредоточить все силы. Поскольку одно очевидно, установлено точно, встречи с доктором Акопяном не иллюзорны, реальны. Подойдя к видеофону, Купертино начал набирать номер Акопяна. Конечно, минувший ночью после ареста к доктору за помощью он уже обращался. И наносить новый визит рановато, но ничего. В свете анализа ситуации это вполне оправдано. Дополнительные расходы ему не страшны. И тут Купертина пришла в голову новая мысль. Арест. Как же он мог забыть слова полицейского? Блюститель порядка обвинил его в пристрастии к известному ганемецкому наркотику, к фрогедадрину. И не просто так, безошибочно распознав симптомы. Наверное, таким образом регулярно, видимо вместе с пищей, скармливая ему фрогедадрин в небольших дозах, систему бредовых идей и поддерживают. Да, подобные подозрения явственно отдают паранойи, другими словами, серьезным расстройствам психики, но паранойя это или не паранойя, она правду похоже очень. Анализ крови тут нужен вот что. Наличие наркотиков в крови выявит любой из них. Всего-то и дело отправиться в Окленд, в клинику своей компании, попросить об анализе под предлогом подозрений на токсинемию, и через час результат будет готов. Обнаруженный в крови Фрогедадрин подтвердит его подозрения. В таком случае он до сих пор на Ганимеде, а не на Терри. А все им воспринимаемое, якобы воспринимаемое, есть иллюзии, бред, ну, кроме разве что принудительных регулярных посещений психиатра. Разумеется, анализом крови следовало заняться сейчас же, как можно скорее, однако спешить не хотелось. Почему? Казалось бы, способ разом во всем убедиться найден, так что же его удерживает? Ведь он же хочет знать правду. Да, безусловно, сделать анализ необходимо. На время забыв о визите к доктору Копяну Купертино направился в ванную, обрился, надел чистую рубашку, повязал галстук, вышел из ком -кварта и направился к оставленному у обочины колесу. Четверть часа, и он в клинике работодателя, а там... Работодатель, коснувшись ладонью дверной ручки колеса, Купертино замер на месте. Ну и ну, положение глупее не придумаешь. Создатели системы бредовых идей кое в чем просчитались. Как следствие, Купертино не помнил, не знал, где работает. В иллюзорной картине не хватало целого сегмента, одной из важнейших деталей. Вернувшись в Комкварт, он набрал номер доктора Копяна. «Доброго вечера, Джон». «С явным неудовольствием», — ответил доктор Акопян. «Вижу, вы снова дома. В Лос-Анджелесе надолго не задержались». «Доктор», — сипло-отрывисто заговорил Купертину. «Похоже, что-то неладно. Я не знаю, где работаю. Хотя прежде, надо думать, еще вчера. Наверняка это знал. Разве я не хожу на работу четыре дня в неделю, как все остальные?» «Разумеется, ходите», — хладнокровно подтвердил Акопян. Работаете в одной из оклендских компаний Triplan Industries Incorporated на авеню Сан-Пабло, неподалеку от 21-й улицы. Точный адрес найдете в видеофонном справочнике, но мой вам совет, ложитесь-ка лучше спать, отдохните. Вы провели на ногах целую ночь и в результате, естественно, серьезно переутомлены. А что если система бредовых идей вскоре посыплется? «Теряя кусок за куском, все крупнее и крупнее», — пробормотал Купертину. «Приятного тут, знаете ли, мало». Пропажа одной единственной детали, и то перепугала его до полусмерти. Казалось, с ней он утратил немного много ни мало частицу самого себя. Забыв, где работает, Джон Купертино, словно бы в один миг отделился, наглухо обособился от всего человечества, а сколько еще может взять и забыться так же легко. Хотя, возможно, Акопян прав, все дело в переутомлении. Староват он, чтобы не спать ночи напролет, как еще десять лет назад, когда ему и Карл подобные эскопады были вполне по силам. Все это означало, что ему просто не хочется расставаться с системой бредовых идей, не хочется, чтобы она рассыпалась на глазах, В конце концов, человек есть его мир. Без окружающего мира не существует и личности. «Доктор», — спросил он, — «нельзя ли увидеться с вами сегодня вечером?» «Но мы ведь виделись совсем недавно», — напомнил доктор Акапян. «Для повторного приема несколько рановато. Потерпите до конца недели, а между тем...» «Я, кажется, понял, каким образом поддерживается система бредовых идей», — перебил его Купертино. При помощи ежедневных доз фрогедодрина, орально с едой, возможно, отправившись в Лос-Анджелес, я пропустил дозу, чем и объясняется исчезновение одного из сегментов системы, а может причина, как вы говорите, при утомлении, однако и то, и другое в равной мере подтверждает мою правоту. Все вокруг действительно система бредовых идей, и мне больше не требуется ни результат анализа крови, Не помощь языковедов из Калифорнийского университета. Карл мертва, о чем вам прекрасно известно. Вы мой лечащий психиатр. Находимся мы на Ганимеде, и меня уже три с лишним года держат под стражей. Разве в действительности все обстоит не так?» На этом Купертино умолк, ожидая ответа, но Акапян молчал. Мало этого, на лице доктора по-прежнему не отражалось ни малейших волнений. «И ни в какой Лос-Анджелес я не ездил», — продолжал Купертину. «На самом деле, меня, скорее всего, держат в относительно тесном пространстве, а вся моя свобода передвижения опять-таки иллюзорна. И сказал я, утром не виделся, верно?» «Что значит результат анализа крови?» — неторопливо, рассудительно, с легкой улыбкой заговорил Акопян. «Что натолкнуло вас на мысль об анализе крови?» «Джон, если все вокруг есть система бредовых идей, результат анализа крови тоже окажется иллюзорным, и что тогда с него толку?» Вот это Купертину в голову не приходило. Ошеломленный он умолк, не в силах ответить ни слова. «И амбулаторная карта, присланная по вашей просьбе доктором Грином, а по получении...» Отправленные для анализа в Калифорнийский университет в таком случае тоже иллюзия», — неумолимо продолжал Акопян. «А если так, каким образом их выводы?» «А вот об этом вы, доктор, узнать не могли никак», — перебил его Купертино. «О моем разговоре с доктором Грином, о просьбе прислать для ознакомления амбулаторную карту и о ее получении». «Да, вполне от того же доктора Грина, но о моем обращении в университет с просьбой проанализировать текст вам знать неоткуда. Прошу прощения, доктор, но ваша система противоречит собственной внутренней логике, что неопровержимо доказывает ее и реальность. Вам слишком многое обо мне известно, а я...» «А я, кажется, уже знаю, как подтвердить мои доводы окончательно и бесповоротно». «И как же!» — неожиданно холодно, настороженно припопытствовал Акапян. «Вернуться в Лос-Анджелес и застрелить Кэрол снова». «Боже правый, как вам только...» «Та, что погибла три с лишним года назад, умереть во второй раз не может. Таким образом убить ее я не смогу», — пояснил Купертину и потянулся к рычагу аппарата с намерением прервать разговор. «Постойте», — зачистила Акопян. «Послушайте Купертину, я звоню в полицию. Вы не оставляете мне иного выхода. Я не могу допустить, чтобы вы отправились туда и хладнокровно убили эту женщину на самом деле... То есть во второй раз покусились на ее жизнь». Осёкшись на полуслове, поправился он. «Хорошо, Купертину. Признаю». «Признаю, ряд обстоятельств от вас сочли нужным скрыть. До определенной степени вы правы, это не терра «Так-так», — хмыкнул Купертино, убрав руку с рычага. «Однако Карл вовсе не иллюзорно», — запинаясь, едва не брызжа слюной, продолжал копян Лоб его покрылся бисером пота. Очевидно, доктор всерьез испугался, как бы Купертино не оборвал связь. «Карл реально не менее, чем вы или я. Вы пытались убить ее». Но промахнулись. Она сообщила в гомео газеты о готовящейся революции, и потому революция завершилась лишь частичным успехом. В данный момент мы, ну то есть весь генемед, окружены кордонами тиранских боевых кораблей, отрезаны от всей Солнечной системы. Живем на сухпайках из резервных запасов, нас теснят по всем направлениям, однако позиции пока не сдаем. Неодолимый леденящий ужас накрыл купертину волной. Хлынул в горло, заполнил грудь, проник в самое сердце. А для чего мне внушили систему бредовых идей? Кто это сделал? Кто навязал мне ее? Никто, никто вам ничего не внушал. Все это просто защитная реакция психики на чувство вины. Самопроизвольное бегство от реальности. Дело в том, Купертину, что тиранские власти узнали о революции раньше времени из-за вас. Осознав, какую роль сыграла ваша невоздержанность на язык в разговорах с Кэрол. Вы пытались покончить с собой, но безуспешно, и вместо ухода из жизни сбежали от нее в вымышленный мир, психологический. Но если Кэрол сообщила о готовящемся восстании тиранским властям, значит, сейчас она бы... «Совершенно верно. Ваша жена лишена свободы, а навещали вы ее в центральной тюрьме нью детройта Г. здесь, на Ганимеде. И знайте...» Честно говоря, я даже не представляю себе, какое воздействие окажут мои откровения на ваш вымышленный мир. Возможно, в результате он лишится еще ряда сегментов. Возможно, даже рассеется вовсе, целиком открыв вашему восприятию весь ужас нашего положения. Все трудности и лишения, которые мы, Гани, терпим, оставшись один на один с тиранской военной машиной. Завидую я вам, Купертино все эти три года вы провели ни сном, ни духом, ни ведая о суровых реалиях нашей жизни. А что будет дальше, посмотрим. Будущее покажет», — пожав плечами, подытожил Акопян. «Спасибо за откровенность», — помолчав, откликнулся Купертину. «Не стоит благодарности. Я рассказал обо всем этом только за тем, чтобы снять перевозбуждение, пока оно не вылилось в кровопролитие. В конце концов, вы, мой пациент». Я обязан заботиться о вашем благополучии. О каком-либо наказании для вас никто не помышлял и не помышляет. Серьезность вашего психического расстройства ухода от реальности демонстрирует сожаление о результатах собственной глупости в полной мере». Сделал паузу, Акапян тяжко вздохнул. Палые щеки доктора посерели от усталости. «Как бы там ни было, оставьте Кэрол в покое. Мстить и карать — дело вовсе не ваше. Не верите мне?» «В Библию загляните. Кроме того, она уже понесла наказание и будет содержаться под стражей, пока власть в наших руках». На этом Купертино прервал разговор. «А верю ли я ему?» — спросил он себя самого. Правду сказать, особого доверия к доктору он не испытывал. «Кэрол», — подумал он, — «ты обрекла наше дело на неудачу. А почему? Из-за мелких семейных дрязг» из-за обычной женской обиды, разозлившись на мужа, обрекла целую луну на неравную кровопролитную войну длиной в три с лишним года. Пройдя в спальню, Купертино извлек из комода тот самый лазерный лучемет, лежавший все эти три года, с тех пор, как он улетел с Ганимеда, обосновался на Тере, в коробке с салфетками Клинокс. «Пора», — решил он, — «пора снова пустить его в ход». Сняв трубку у видеофона, он заказал кэп. На этот раз он отправится в Лос-Анджелес с пассажирским ракетным экспрессом, а личное колесо оставит дома. До Кэрл нужно добраться как можно скорее, как можно скорее. Один раз ты от меня ускользнула, думал он, энергично шагая к двери камкварта, но больше не ускользнешь. Во второй раз я не промахнусь. Спустя еще 10 минут Купертину поднялся на борт ракетный экспресс помчал его в Лос-Анджелес к Кэрол. Прежде чем отложить свежий номер Лос-Анджелесской Таймс, Джон Купертино, не на шутку озадаченный, пролистал газеты еще раз. Увы, нужной статьи в ней так и не нашлось. «Как же так, в чем дело?» — в недоумении гадал он. «Совершено убийство, застрелена насмерть привлекательная сексуальная женщина и...» Да, он застал Кэрол на службе за рабочим столом, застрелил на глазах у коллег, а затем развернулся и беспрепятственно вышел наружу. Парализованный страхом и изумлением, сослуживцы Кэрол даже не пробовали его задержать. Тем не менее, в новостях об этом не говорилось ни слова, как будто всевидящее, вездесущее гомеогазета внезапно ослепло и оглохло. «Напрасно ищите!» Заметил доктор Акопян, устало сгорбившийся напротив, за рабочим столом. Что значит напрасно? Должна быть, упрямо возразил купертину, чехчайшее преступление, и куда они там только смотрят. Он ошеломленно отшвырнул номер гомеогазеты газеты на стол. Происходящее противоречило элементарной логике, не лезло ни в какие ворота. Во-первых, тяжко вздохнув, пояснил доктора Копян. Убить кого-либо из воображаемого иллюзорного лучемета, знаете ли, трудновато. Во-вторых, мы не позволили вам во второй раз навестить жену, так как знали, что встреча завершится кровопролитием. Скрывать своих планов вы даже не думали. Вы не встречались с ней, не убивали ее, и гомеогазета, лежавшая перед вами, вовсе не лос анджелесская Таймс, а Стар издающаяся в Нью-Детройте-Г, и ограниченная в объеме четырьмя страницами, так как запасы древесной целлюлозы для производства бумаги на ганимеде подходят к концу. Не веря ушам, Купертино вопросительно поднял брови. «Именно-именно», — кивнув, подтвердил доктор Акопян. «Все повторилось, Джон, теперь ваш иллюзорный мир». Пополнился воспоминаниями о втором убийстве жены. и Оба эти события в равной степени и реальны. Бедняга, очевидно, вы обречены покушаться на нее снова и снова и всякий раз терпеть неудачу. Какой бы ненависти ни не испытывали наши вожди в отношении Карл Холт Кубертину, как бы не порицали, не сожалели о ее поступке. Все вокруг. Мы. Хмыкнув, доктор повертел пальцем в воздухе. Долг велит нам оберегать ее хотя бы ради справедливости. Ее приговор приведен в исполнение, и ей предстоит сидеть в тюрьме еще 22 года или до тех пор, как тирани, сумев одолеть нас, не выпустят ее на свободу. Не сомневаясь, заполучив ее, Терра сделает из нее героиню. вославит Кэрол Хольт Купертину во всех протиранских газетах, И вы допустите, чтобы она попала в их руки живой? полюбопытствовал Купертину, переварив услышанное. Доктор капиан возмущенно нахмурил брови. «А по-вашему, ее следует прикончить, чтобы не досталось тиранам? Нет, Джон, мы не варвары. Беззаконная месть нам чужда». «Три года в заключении она уже отсидела и наказана соразмерно проступку. Как, кстати, и вы. И еще неизвестно, кому из вас тяжелее». «Но я же точно знаю, что застрелил ее», — упрямо возразил Купертину. «Взял Кэ, приехал к ней на работу, в падающую звезду Инк, владеющую познавательными играми и зрелищами шести планет. Поднялся в ее кабинет на шестой этаж». «Да, он прекрасно помнил поездку в лифте, даже шляпку другой пассажирки, женщины средних лет. Прекрасно помнил стройную рыжеволосую секретаршу, звонившую Кэрол, По внутренней линии и оживленную деловито гудящую внутреннюю канцелярию, и, как миновав ее, вдруг оказался с Кэрол лицом к лицу. Поднявшись на ноги, замерев у стола, Кэрол увидела лазерный лучемет в его руке. На лице ее отразилось понимание, и она бросилась было бежать, пустилась на утек, однако неумолимый луч лазера настиг ее у задней двери. Стоило только ей схватиться за ручку. «Уверяю вас, Карл жива и здорова», — откликнулся доктор Акопиано, и, повернувшись к видеофону на столе, принялся набирать номер. «Пожалуйста, судите сами, я позвоню ей. И как только она ответит, поговорите с ней». Охваченный странным оцепенением Купертино замер, дожидаясь ответа. Наконец на экране появилось лицо. Лицо Карл. «Привет», — сказала она, узнав Купертину. «Привет», — с запинкой пробормотал он. «Как себя чувствуешь?» — спросила Кэрол. «Окей, а ты?» — сконфуженно привопытствовал он. «Прекрасно», — заверяла его Кэрл. «Только немного в сон клонит». «Рановато ты утром меня разбудил», — Купертино нажал на рычаг. «Ладно», — сказал он, повернувшись к доктору Акопяну. «Допустим, вы меня убедили». Действительно, жена оказалась цела и невредима, и, кажется, даже не знала о новом покушении на ее жизнь. Выходит, и на работу к ней он не приезжал, Акопиан не врет. На работу? Вернее сказать, в тюремную камеру, если уж верить Копяну, то верить до конца. «Пойду я, пожалуй, можно?» — спросил Купертино, поднявшись на ноги. «Поеду к себе в комкварт, устал жутко. Хоть и бы ночью выспаться». «Удивляюсь, что вы вообще на ногах еще держитесь, хотя провели без сна почти пятьдесят часов», — с ободряющей улыбкой заметил доктор Акопян. «Разумеется, езжайте домой, ложитесь спать, отдохните. Продолжим беседу после». Сутулившись от усталости, Джон Купертину вышел из кабинета доктора Акопяна. Спрятал руки в карманы, постоял у входа, дрожа от вечернего холода, и с великим трудом влез в кабину припаркованного у обочины колеса. «Домой», — велел он. Колесо плавно тронулось с места, приняло влево, влилось в поток транспорта. «А ведь я мог бы попробовать снова», — внезапно сообразил Купертину. «Почему нет? Возможно, на этот раз все выйдет как надо. Две неудачи еще не означают, что я обречен на вечное невезение». «В Лос-Анджелес», — скомандовал он колесу. Автономный контур управления защелкал реле, Прокладывая курс к основному пути в Лос-Анджелес к 99-й государственной автомагистрали, к тому времени, когда еду, она будет спать, рассуждал Купертину. Спросонья вполне вероятно, поначалу ничего не заподозрит, впустит меня там, возможно, теперь революция завершится полным успехом. Казалось, в его логике имеется слабина, прореха, однако нащупать ее мешала валившая с ног усталость. Откинувшись на спинку сиденья, Купертино устроился как можно удобнее, предоставив управление колесом автономному электронному контуру и прикрыл глаза в попытке урвать хоть немного такого нужного, настоятельно необходимого сна. Еще часа два-три, и он окажется в южной Посадене, на крыльце отдельного домика Кэрол, а после, покончив с ней, по праву заслужив отдых, сможет как следует выспаться. К завтрашнему утру, если все пройдет гладко, она умрет, подумал он и снова вспомнил о газете. Почему же то прежнее преступление не попало в колонки новостей? Странно как-то. Казалось бы, случай вовсе не рядовой. Колесо со скоростью 160 миль в час, недаром же он избавился от регулятора оборотов, мчалось к цели в Лос-Анджелес, к спящей жене. По крайней мере, Джон Купертино нисколько в этом не сомневался.